«Все женщины делают это». Рогачев узнал о том, что Гера присутствовал на праздновании юбилея Сеченова, сидел рядом с президентом и толкал речи, после которых его подбрасывали в воздух, на следующее утро по дороге в Кремль. Первым его желанием было просто выгнать пронырливого Геру вон и сделать так, чтобы все о нем забыли. Но взвесив все нюансы подобного решения, Рогачев понял, что уволить Геру у него не получится. Во-первых, это вызовет широкий резонанс в интернет-среде, в которой фамилия Клиновский стала уже чем-то вроде синонима слова «дирижер», и уберён дирижера в одночасье, неизвестно какой информационной мины для него, Петра Рогачева, это окажется. Одно дело, когда твое имя склоняют в помойке для слива нечистот на каком-нибудь компромат.ру, И совсем другое, когда его склоняют везде, тем более, что в этом случае интернетом явно не ограничится. Журналистишки, имеющие собственные ЖЖ-дневнички, раздуют эту тему до размеров атомного гриба, и запретить тему увольнения Клиновского будет равнозначно попытке перекрыть прогнившую водопроводную трубу, откуда изо всех дыр и трещин под напором бьет вода. И даже если минимизировать информацию, обзвонив все печатные источники и радиостанции, то никто не даст гарантии, что «Звуки Москвы», где весь штат, по мнению Рогачева, представлял собой банду бесконтрольных психопатов, не сделают в пику ему специальный репортаж о том, как задушили правду или что-то в этом роде. А там вспомнят и про Бобицкого, и про убитую, сами знаете кем, журналистку «Эсскую», Далее по закону цепной реакции выйдут на обстоятельства ареста Хроновского, увяжут это с его, Рогачева, нынешним положением и... В общем, уже и первый пункт невозможности отделаться от Клиновского был полноценным и вариантов не оставлял. А О втором пункте Петр Сергеевич вообще не хотел думать, однако мысленно он все чаще возвращался к нему. Если его, Рогачёва, сотрудник, ходил на празднование дня рождения его главного врага, а Сеченов был, разумеется, таковым на все сто процентов, то, выходит, Сеченов взял Геру под свое крыло. А что такое быть у Сеченова под крылом, Рогачёв прекрасно знал. Генерал Петя за своих людей бился до последнего и никого ни разу не сдал. Поэтому Рогачёв не мог исключить и того варианта, что, склонив на свою сторону трусоватого Поплавского, генерал Петя вместе с ним может пойти к президенту и там замолвить за Геру словечко. И тогда президент, как человек любопытный, может поинтересоваться Гериной личностью поплотнее. А если Клиновский попадет в поле зрения президента и начнет говорить, особенно о некоторых прошлых делах еще из жизни Юксона, то... «Да к тому же это сволочь Гера талантлив» умеет располагать к себе людей, и президентское любопытство может закончиться для Клиновского весьма и весьма неплохо, каким-нибудь душевным назначением, например. Петр Сергеевич решил позвонить Кире, посоветоваться, что можно лучше сделать, как лучше поступить в такой ситуации. Они встретились через 40 минут в одном из ресторанов на пересечении Петровки и Бульварного кольца, попросили себе отдельный кабинет, возле двери которого встал телохранитель Рогачева.